Глава 9 подведем предварительные итоги, волк, заложив лапы за спину, расхаживал по комнате. Во-первых, в лесу творится что-то непонятное. Баба и Гана, тебя кот зла, но утверждает что проклятие не насылала В профессиональном смысле, так-то она тебя очень даже. Что касается кого другого, то наша старая лиходейка клянется, что никто из ее коллег тебя, кот, не проклинал. Зато намекает, что все твои проблемы от того, что ты шастаешь, где не нужно, и тыришь все, что плохо лежит. Это во-вторых. Кот лежал на Петиной кровати, и раскаяния на морде не было ни на один ус. «Моя территория, мои охотничьи угодья, где хочу, там и шастаю, и не тырю, а хочется». Между прочим, охота — древнее и благородное искусство. А в-третьих, Петя, нагло изгнанный с из собственной кровати, сидел с ногами на подоконнике. «В-третьих!» Не верю, чтобы такая опытная злодейка могла просто взять и забыть про демона в собственном подполе. Что-то ее отвлекло или напугало. «Петя, помни, что она говорила?» «Она много чего говорила. Я слишком долго работал над имиджем воспитанного мальчика, чтобы все это повторить». «Да я не про это. Она сначала нам дверь открывать не хотела, а потом говорила, что от богатырей не продохнешь». Что-то непонятное. А просто соврать она не могла? Нет, я ей верю. Да и демон говорил, что он там просидел три дня. Как раз три дня назад начались неприятности у кота. А это значит, что... Что? В один голос спросили кот и Петя. Это значит, что у бабы иги есть алиби. А в-четвертых, кстати... Волк принюхался. Кот, ты что, брился, что ли? «С чего ты взял?» «От тебя пахнет одеколоном». «И духами». «Кот». Кот встряхнулся, сел на постели и обдал всех присутствующих таким выразительным взглядом, что Петя почувствовал себя неуютно. «Они меня гладили», — изрек Баюн. «Кто?» «Сначала мама, потом дедушка, потом папа». «Это плохо?» — осторожно спросил Петя. Кот ничего не ответил. Он спрыгнул на пол потянулся, выставив хвост трубой. Кажется, это и был ответ, и неторопливо побрел на кухню. Интересно, о чем он вообще тут без нас занимался? Если бы кот захотел, то мог бы многое рассказать. Внезапно выяснилось, что карьера домашнего кота — дело тяжелое и ответственное. Без контроля кота, глупые двуногие просто не в состоянии нормально существовать. Везде нужно было сунуть нос и приложить лапу. Проверить, как мама готовит еду. Погладили, угостили куриной шкуркой. Проверить, как папа работает на компьютере, а заодно выяснить, что будет, если попробовать прикусить уголок монитора. Будет больно пушистой попе. Потом его снова погладили. Качество извинения. Проверить, правильно ли дедушка смотрит телевизор. Опять погладили. А еще нужно было подкрепиться, умыться, вылезать пузо, снова подкрепиться, вздремнуть. Просто лап не хватает, сколько дел. Кроме того, оказалось, что двуногая мама имеет нехорошую, просто вопиющую привычку закрывать дверь в странное помещение, где течет вода, и долго там что-то делать. Когда она закрыла дверь в первый раз, Квартиру потряс трагический, читай гнусавый войкота. Нет, конечно, кот помнил о своем обещании быть хорошим котиком. Но разве хороший котик не должен заботиться о благополучии своих, пусть и временно двуногих? Конечно, должен. А как тут позаботишься, если мама закрылась в комнате, где течет страшная мокрая вода? Маума! Надрывался кот на чистейшем кошачьем диалекте, но вот странность-то, его все понимали. Маума, утонула, совсем. Караул, катаустрофа! Как же мы без тебя, Маума, кто же будет кормить Котауа? На кого же ты нас покинула? Откройте дверь, я должен утопиться в унитазе. Из солидарности. Маума, где ты? Через десять минут мама не выдержала, и изрыгая проклятие, вылезла из ванны. Открыла дверь. Наглое скотина. В смысле? Заботливый котик наконец-то закрыл пасть и просочился в щель. Мама вернулась в ванну. Кот обследовал новую территорию, поиграл с полотенцами и вдруг обнаружил ужасную вещь закрытую дверь. Маума. Маума дверь дверь закрылась маума караул мы все умрем замуровали демоны ой я еще так молод маума а мог бы еще жить и жить мама нервно потянулась к полотенцу нет не для того чтобы использовать его по прямому назначению а чтобы огреть им всего кота весь кот быстро распознал угрозу и скрыл упитанную что бы там волк не говорил мохнатую тушку между шкафчиком и шваброй и продолжил надрывно завывать. Делал он это с таким упоением, словно в прошлой жизни был волком. Маме страшно захотелось уподобиться одному литературному персонажу по имени Герасим, но она мужественно переборола в себе этот кровожадный порыв, встала, истекая пеной, и снова открыла дверь. Кот удивленно прищурился и устроился поудобнее. Пошел вон отсюда. Не орвы, уточнил кот и утомленно прижмурил глаза. Притворился спящим. Ровно до той секунды, пока мама снова не села ванну. Маума. Все это мог бы рассказать кот, но он был очень гордым и самодостаточным зверем. Поэтому промолчал. Зато... Не промолчал папа. Еще один трагический вопль потряс квартиру. «Кошмар! Это просто катастрофа! Я совершенно забыл! Что теперь делать? Что делать?» Привлеченный таким эмоциональным выражением папиных чувств, Петя заглянул на кухню. Кот Баюн, если кто-то забыл, напомним, кровожадное чудовище и вообще воплощение зла, умастился на коленях у мамы, свесив лапы по обе стороны кресла. Пригрелся и басиста замурлыкал, рефлекторно пуская и втягивая черные когти. Мама же с увлечением расчесывала бархатную шкуру новоявленного домашнего питомца. «Это просто бриллиант, а не кот», — восхищалась мама. «Смотри, какой мех, как переливается!» «Отличный мех», — рассеянно согласился папа. Глава семьи был очень занят, в отчаянии бегал по комнате. А в одной руке он держал блюдечко, на котором стояла кружка с кофе, и лежала чайная ложечка. Другой нервно поправлял большие квадратные очки и ерошил волосы. «Что же теперь делать? Ума не приложу!» «Не понимаю, что ты так волнуешься? Подумаешь, семейный обед?» «Да ведь это обед с Иваном Павловичем и его супругой. Отец опять взъерошил волосы, причем сначала поставил блюдце на стол, а затем запустил в шевелюру одну руку, потом вторую, и принялся отчаянно теребить волосы. И что, подумаешь, обед на две персоны? Но ведь у нас теперь живет кот. Петя, как и мама, тоже никак не мог понять, в чем дело. Пришлось отцу, выведенному из терпения тупостью семейства, объяснять своими словами. Все дело, оказывается, было в том, что папа еще две недели назад пригласил своего начальника и его жену на обед. И все было бы в порядке, если бы сегодня не выяснилось, что у этой самой жены аллергия на кошачью шерсть. Представитель семейства кошачьих при этих словах отца зашипел на него сквозь пышные усы. «Умная киса». — одобрила мама. — Не волнуйся, дорогой, мы что-нибудь придумаем. — Это ты сейчас кому говоришь? Отец остановил стремительный бег по комнате. — Тебе, конечно. — А? — Делай, пожалуйста, паузу, когда меняешь собеседника. Петя всерьез забеспокоился. Отец выглядел очень странно. Волосы взъерошены, стекла очков дико блестят, движения нервные, резкие. — Что же делать? — Я просто ума не приложу, что теперь делать? Я думаю, что котик может пока побыть где-нибудь в другом месте. Петя, посмотри, пожалуйста, в интернете, где у нас тут ближайший кошачий отель. Но ведь это, наверное, очень дорого, — горестно возопил отец. От этого кота одни неприятности. Есть отели, я даже знаю, где, — с готовностью отозвался Петя. Естественно, ни в какой отель он кота отдавать не собирался, еще не хватало. А Врать, конечно, нехорошо, но ради папиного спокойствия мальчик решил пожертвовать собой и взять кота в школу. Ничего страшного, завтра всего пять уроков, кот погуляет где-нибудь, например, на школьном стадионе, а отец перестанет нервничать. Он и так издергался с этой своей бессонницей, а тут еще дополнительный стресс. «Вот видишь», — обрадовалась мама, «Петя, завтра перед школой отнесешь туда котика, а вечером мы его заберем. «Не нужно так волноваться, дорогой, все образуется». Мнение кота, конечно, никто не спрашивал, а ведь оно было. И чтобы выразить оное, Баюн решил восстановить свои охотничьи навыки. Аккуратно подцепил когтем кружок колбасы со стола. «Сейчас у меня кто-то получит по алмазной заднице» рявкнул папа, который тоже имел виды на эту колбасу. «Что за дом? Даже поужинать спокойно не дают!» «Почему же алмазный?» — удивилась мама. «Ну ты сама говорила, что бриллиант!»